Так тоже бывало. «Вот вы спрашиваете, что я тогда чувствовал?» Я опустил лицо на руку, закрыл глаза и стал отдыхать. Я даже мог бы заснуть. Так тоже бывало, когда долгие часы приходилось лежать без движения. Теперь я был уже опытный разведчик. Это на первых заданиях мне за каждым кустом мерещились фашисты. Теперь я знал, что большой опасности нет». «А если бы дежурный вас обнаружил? Вы от него очень близко. Он огнем из пулемета или автомата мог бы всех вас уничтожить на таком расстоянии», — возразил Клаус. «А мы тоже не безоружные. У нас еще и гранаты. Нет, Клаус. Уничтожить нас было непросто. Дежурного разведчики, не делающие проход, держат все время на прицеле». И если он нас обнаружит, в него полетят гранаты и чесанут автоматы так, что он из окопа не высунется. Пока прибегут к нему на помощь, мы будем уже далеко. В общем, мы дождались смены. Она произошла примерно через час. Солдаты недолго поговорили, покурили. Один из них засмеялся, и они разошлись. Новый наблюдатель долго стоял на месте. Я уже мысленно его подталкивал. «Ну давай, ходи, ходи». Нам не терпелось узнать, как этот будет прогуливаться, а он, как назло, тоже стал ходить, как его предшественник. Я уже подумывал, не переползти ли нам на другое место и там сделать новый проход. Но третий наблюдатель, который заступил еще через час, стал уходить далеко вправо. Это было то, что нам нужно. Я сразу почувствовал облегчение, все оживились. Как только наблюдатель ушел на самое дальнее от группы расстояние, я махнул рукой Пролеткину, тот мигом юркнул под проволоку, пролетел на траншею и скрылся в куста. Так по одному прошмыгнули все. Я преодолел траншею последним. Когда еще была видна спина удаляющегося наблюдателя, прорез под проволоку, снял подпорки, убедился, что проволока опустилась на прежнее место... Быстро перемахнул через темную пасть траншеи, которая вдохнула на меня специфическим жилым запахом. Шли мы долго, от куста к кусту, от канавы к ямке, от дерева к дереву. К рассвету все же успели добраться до намеченного штаба. Замаскировались в небольшой рощице, перекусили, напились воды и залегли спать. Только я остался наблюдать первым. В течение дня все по очереди должны были наблюдать и изучать объект. Штаб располагался в огромном овраге. Блиндажи были врыты в скаты оврага. Натоптанные на траве тропинки сбегали со скатов на центральную дорожку на дне. Обитатели штаба с утра умывались. Некоторые офицеры, оголяясь до пояса, делали зарядку. Промелькнуло в бинокле несколько женщин в военной форме, в пилотках, в сапожках. Когда стало вечереть и приблизилось время для действия, я забеспокоился. Не выявлена очень важная деталь. Определили, куда идти, знаем, что в намеченном блин даже не больше трех человек, двое из них офицеры, но где охрана? Это пока выяснить не удалось. Двое часовых, которые топтались у блиндажа в центре оврага, наверное, охраняют командира полка или начальника штаба. Они не могут быть всей охраной такого важного объекта, как штаб. Караул, несомненно, есть, только мы его не обнаружили. Это очень опасно в нашем положении. Хорошо скрытая охрана для того и существует, чтобы обезопасить штаб от таких групп, как наша». Я уже подумывал о том, что придется остаться еще на день, хоть это очень опасно в тылу. Но иного выхода не было, вслепую действовать я не решался. Вдруг Иван Рогатин, дежуривший с биноклем, замахал рукой, подзывая меня. — Есть охрана, товарищ лейтенант. — Вон, глядите, парный патруль. — Поверху пошел. Я вскинул бинокль. Значит, на ночь выставляют патрулей. Один из них ходит поверху. Хороший маршрут выбран, фашистам видны подходы и что внизу в обраге делается. Я засек по часам, сделал необходимый расчет и объяснил ребятам. Патрульное обходит расстояние вокруг расположения штаба за 10-12 минут. Пройдут мимо нашей рощи, мы во враг. Ты, Саша, не спускай с них глаз, каждую минуту должен знать, где будет патруль. В блиндаж пойду я и Рогатин. Дождались глухой ночи. Патруль сменился несколько раз. Луна еще не взошла. В черном обраге не было видно ни одного освещенного окошечка. Штаб спал. Мы подползли к тропке, где ходил патруль. Напряженные, собранные, будто сжатые пружины, ребята следили за патрулем и ждали моего сигнала. Патрульные прошли мимо нас. Отпустив их на достаточное расстояние, я поднялся и, ступая бесшумно, пригибаясь, пошел вниз. Я не оглядывался, знал, все разведчики идут за мной. У намеченного блиндажа я лег. Заметив тоненькие полоски света в маленьком окошечке, пополз к окну. Стекло было занавешено черной бумагой изнутри. Через узкие щели я разглядел на столе, застеленном газетой. Термос, бутылку вина, скрытую банку консервов, печенье, сигареты. У стола сидели двое, один в полной форме Гаутман, капитан, другой без кителя в зеленой форменной рубашке. Китель и ремень с пробелумом висели на гвозде, вбитом в стенку. Почему они так поздно не спят? Может быть, дежурные? Какая нам разница? Хорошо, что офицеры я взглянул на пролетка на которой должен следить за патрулем тот глянул на свои часы и вскинув руку показал где сейчас может находиться патруль подождав пока солдаты протопали поблизости я быстро вошел в траншейку спустился по лестнице ведущей к двери иван последовал за мной у двери я остановился сердце стучало так громко что казалось его биение услышат офицеры там блин даже Испугавшись, что это действительно может произойти, я рванул дверь и, вскинув пистолет, быстро шагнул через порог. Плотной за мной с автоматом наготове вошел Иван. Он тут же захлопнул дверь, чтобы свет и возможную борьбу не увидел снаружи патруль. Я приглушенно, но властно скомандовал: «Хэндехох!» Тот, который был в полной форме и стоял ближе ко мне, поднял руки вверх и таращил от испуга глаза. Другой офицер стоял по ту сторону стола, руки поднимал медленно, одну выше другой, а глазами косил в бок. Я сразу уловил это движение, хотел еще раз скомандовать руки вверх, но не успел. Офицер кинулся к висевшему на гвозде ремню и пытался выхватить парабелом из кобуры. Все произошло в считанные секунды, но я, как бывший боксер, все же успел оценить и правильно среагировать на происходящее. Сварить боксерским ударом офицера не удастся, мешает стол, надо стрелять. Я надавил на спуск, выстрел показался громче орудийного. Офицер по ту сторону стола свалился, а у того, что стоял рядом, вдруг ожили глаза... Лицо стало осмысленным. Он напряженно вслушивался, не бегут ли на помощь, услыхав звук выстрела. Я и вам тоже напряженно ждали. Вот-вот послышится топот стрельба прикрывающих разведчиков, и начнется. Так мы стояли несколько мгновений. Неизвестно, кто был пленный, офицер или мы, два разведчика. Каждый думал о прозвучавшем выстреле. Что он, спасение или гибель? Все кончилось благополучно для нас. Выстрел, глухо прозвучавший в закрытом блиндаже, никто не услыхал. Рогатин быстро обработал пленного, сунул ему в рот кляп, надел на него масхалат. Мы и для пленных приносили с собой маскировочную одежду». Связал за спиной руки. Опытный Иван знал, все это надо делать быстро, пока пленный в шоке. Скоро оно опомнится, и тогда будет сопротивляться и выделывать всякие нежелательные для разведчиков попытки освободиться. Я тем временем собрал все бумаги в блиндаже, документы и оружие убитого офицера. Еще раз оглядел землянку и, погасив парафиновый светильник, открыл дверь. Сначала я никого не увидел во мраке, потом различил Сашу Пролеткина и его руку, направленную туда, где шагает патруль. Он шел по прежней своей тропе в сторону нашей группы. Затаившись у двери, я ждал, когда патруль пройдет».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 Офицер мычал и, мотая головой, пытался выплюнуть кляп. Я ударил его коротким апперкотом подбородок. Офицер, икнул, вытаращил глаза и сразу понял, что с этими зелеными призраками шутки плохи. Затих. Я махнул разведчиком, побежал вверх по косогору к роще, в которой мы провели день и оставили свои вещевые мешки с продуктами, бинокли и все лишнее, что мешало бы захвату пленного. Потом мы быстро то бегом, то шагом спешили к переднему краю. Надо было уходить как можно скорее, пока в штабе не обнаружили пропажу. Когда мы были неподалеку от первой траншеи, вышла из-за туч луна и осветила группу. Все окружающее подернулось желтоватым отцветом. Я увидел на щеках Гаутмана... Освещённый луной две мокрые полосы. Офицер плакал. «Это очень удивило меня. Я привык видеть на допросах вызывающих наглых гитлеровских офицеров. Этого еще ни о чем не спросили, а он уже нюни распустил. Странный офицер. Неужели обиделся, что я ему по морде дал? Сам же виноват. Зачем отбивался? Какой чувствительный!» «По взлетающим вверх ракетам мы нашли в первой траншее пошире промежуток между ракетчиками. Осторожно выползли к траншее, она была в этом месте пуста. Проверили, нет ли кого за ближайшими поворотами траншеи. Затем Саша достал из вещевого мешка ножницы, перемахнул через траншею и стал резать проволоку». Теперь проход скрывать незачем, да и пошире он нужен. Пленный ведь не умеет проползать небольшую щель, к тому же руки у него связаны. Когда все было готово, Саша махнул рукой, юркнул в нейтральную зону и по ту сторону проволоки на всякий случай приготовился прикрывать группу из своего автомата. Я взял пленного за ремень и, кивнув в сторону заграждения, перешагнул вместе с ним траншею». Потом мы оба легли, и я бесцеремонно взял Гаутмана за шиворот, проволок его под проволокой. В штабе нашего полка не спали только начальник разведки да дежурные связисты. Когда вынули кляп изо рта офицера, и тот отдышался, я полюбопытствовал. «Почему вы плакали?» «Потому что я ударил?» офицер с нескрываемой ненавистью искоса посмотрел на меня он теперь видел что имеет дело с лейтенантом младше чем он по званию поэтому демонстративно стоял ко мне боком а лицом к капитану начальнику разведки — Если бы я имел возможность, — склокочущий в глотке злобы, — сказал Гаутман, — если бы я мог получить такую возможность, я бы не только разорал вас на куски, но я еще топтал бы каждый кусок, пока он не стал мокрым местом. Неужели так обидели за то, что ударил? — Я имею обиду не только за удар. Вы мне всю жизнь испортили. Я сдал должность тому Гаутману, которого вы убили. Я имею новое назначение в резервный полк, должен был утром уехать. Для меня война практически кончилась. Через несколько дней я бы увидел мою дорогую фрау Гильду, моих милых деток Кеткен и Адольфа, и вдруг все так неожиданно перевернулось. Я усмехнулся и сказал, «Никаких особых бед я не принес. Там для вас война кончилась, и здесь она кончилась». «Там вы остались бы живы, и здесь вы будете жить». Я встретил злобный взгляд врага, и волна гнева охватила меня. С неприязнью бросил ему прямо в лицо. «Если ты любишь свою фрау, своих киндеров, зачем ты здесь у нас в России? У меня тоже есть мать и невеста. Зачем ты здесь? Что тебе нужно на нашей земле?» Гаутман побледнел. Он не ожидал, что разговор примет такой оборот – И, наверное, подумал, сейчас этот лейтенант меня пристрелит. Вы знаете, Клаус, что с пленными у нас обращались гуманно, не били и не расстреливали. Это теперь могут подтвердить многие из возвратившихся из плена после войны ваших солдат, офицеров и генералов. «Вот так проходило задание в районе вашего штаба. Я улыбнулся своим мыслям и добавил. «И уж, пожалуйста, извините за откровенность, Клаус, если бы я зашел в блиндаж, где находились вы. Произошло бы нечто подобное». Клаус тоже заулыбался. «Нет уж, лучше встречаться так, как мы встретились сейчас. Я рад, что наше знакомство началось сразу со второй встречи». Мы еще несколько раз беседовали с Клаусом за чашечкой кофе и за стопкой русской водки, вспоминая тяжелые годы войны. За месяц мы подружились вместе, побывали во многих городах, посещали музеи и исторические места. И часто в машине или в поезде, когда мы молчали, я смотрел на Клауса, и мне все не верилось, что именно этот отзывчивый, образованный человек был когда-то моим врагом. Всюду, где мы были на экскурсиях, повседневно подтверждалась общность наших интересов. В Лейпциге мы посетили типографию, где печаталась первая русская революционная газета «Искра». Нам было приятно осознавать, что в те далекие годы немцы и русские вместе печатали «Искру», из которой возгорелось пламя Великой Октябрьской революции –